Когда мы шли обратно к метро, мне было озарение, и после него я разозлился. "Миннуточку", сказал я. "На чём вы тогда раскалывались? Когда тогда? Когда вы в первый раз с ней говорили, вы над чем-то вместе раскалывались?" "Не знаю", сказал он. "Не знаете? Не помню. Постарайтесь вспомнить". Он задумался на минуту. "Не могу. Лош номер 77. У входа в метро мы купили несколько тамалес у женщины, которая торговала ими из огромной кастрюли на тележке супермаркета. Примечание: тамалес рулетики из листьев маиса, начинённые мелко нарубленным маисом, остатками дичи, мяса и рыбы или разными овощами, распространены в центральноамериканской кухне. конец примечания. Обычно я не доверяю еде, которая свёрнута не при мне или не приготовлена мамой, но мы сели на тротуар и съели наши тамалес. Мистер Блэк сказал: "Теперь я, по крайней мере, снова воспрял". Что значит воспрял? Ожил, посвежал. "Я тоже воспрял". Он опустил на меня руку и сказал: "Вот и славно. Они ведь веганские, да?" Я тряс тамбурином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 Алин Блэк жил на Нижнем Ист-Сайде, но работал швейцаром в доме на Central Park South. Примечание: улица Central Park South идёт параллельно южной окраине Центрального парка, одна из самых дорогих в Манхэттене. Нижний Ист-Сайд, район Манхэттена, расположенный в его нижней и восточной части. Он всегда был и по сей день считается одним из дешёвых конец примечания. Где мы его и нашли?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 Ответ классный, а не классно. Классный. Школа. Лековать. Гав-гав. Это лай, неважно. Хорошо. Выдающийся. Ага. Грязный. Пупок. Неудобный. Запредельно. Жёлтый. Цвет пупка жёлтого человека. Давай всё-таки стараться отвечать одним словом. Ладно.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 Может быть, неправильные вопросы. Может напомнить об элементарных вещах. Каких, например? Сколько пальцев на правой руке? Это не так просто. Я хочу поговорить, будет нелегко. Никогда не думали, что? Как его молюют? Даже больница и не такая. Как мы обычно ее себе представляем в надежных руках. Дома он в надежных руках.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 Меня беспокоит, что себе мне даже странно, что я с вами об этом говорю. Говорить обо всём, поймём. Нет поводов для разговора. Для себя опасность. Меня беспокоит указывает на то, что ребёнок абсолютно исключено госпитализировать моего сына. Всю дорогу домой мы ехали молча.